Глава 27. После впечатляющих селфи, от которых сердце стучало громче, мы снова пошли гулять. Нам нравилось шагать по шумным московским улицам без маршрута, идти, не зная, куда приведет нас выбранный путь, но понимая, что одолеем любую дорогу. Кирилл все еще бесил меня, но порою я посматривала на него совсем иначе. Не как на зазвездившуюся мечту миллионов девушек, а может быть и парней, а как на обычного человека. Хотя, такие как он, априори не могут быть обычными. Слишком ярким был этот парень, слишком ярко светились его глаза, слишком яркие идеи посещали голову с вечно растрепанными, словно в художественном беспорядке, волосами. Кирилл был не такой, как остальные, и, глядя на то, как он улыбается на ходу, держа в одной руке сладкую вату, а в другой — кофе, я сама начинала улыбаться. Мне казалось, что Кирилл — маленький принц. Тот самый из сказки, только его не укусила желтая змейка и не отправила обратно на свой астероид. Этот маленький принц остался на земле и повзрослел. Узнал, что такое грязь, и не раз падал в нее, обрел популярность и любовь других, но сам остался одиноким. Не знаю, почему я думала, что Кирилл одинок. Мне так казалось с того момента, как он сказал про «Клуб 27». Но я не хотела спрашивать у него ни о чем, решила, что сделаю это позднее, когда мы станем ближе. Откуда в моей голове вообще появилась эта мысль о том, что мы станем ближе, я понятия не имела. Она пришла ко мне тогда, когда мы встречали закат на Воробьевых горах. Специально для этого нашли смотровую площадку после прогулки по набережной. Несмотря на усталость, прохладу, которая медленно, но верно приходила на смену жаре, на огромное количество туристов и на то, что нам так и не удалось прокатиться на канатной дороге, я чувствовала себя умиротворенной. Стоя рядом с Кириллом, я касалась его предплечья своим и ловила взглядом последние лучи уходящего медного солнца, которое словно бы на прощание окрасило небо золотистыми медовыми красками. Да так, что все фото казались открыточными, яркими и красочными. Домой мы приехали поздно. Решили, что было бы здорово посмотреть на ночной город со смотровой площадки. Ну, как мы? Я решила. Это мне было интересно, а Кириллу было все равно. Он видел столько за свою жизнь, сколько мне и не снилось. Бывал в самых больших и прекрасных городах этого мира и наслаждался лучшими пейзажами. — Если тебе надоело, мы можем уехать, — осторожно сказала ему я, но он отмахнулся. — Нет, останемся. «Тебе наверняка все это наскучило», — сощурилась я. «Мне ничто не может наскучить, если рядом интересный человек», — ослепительно улыбнулся он. «Значит, я интересная?» — склонила я голову на бок. «Может быть, лапуля», — уклончиво ответил Кирилл. «Нравится наблюдать за тобой». Мне захотелось улыбнуться, но я не собиралась показывать ему своей радости. «Наблюдать, как за зверем в зоопарке», — усмехнулась я. «Как за ребенком, у которого восторг могут вызвать даже огоньки на зданиях», развеселился Кирилл, намекая на мои восторги по поводу небоскребов вдали. Ему действительно нравилось наблюдать за мной. Изредка я ловила на себе его взгляды, но делала вид, что не замечаю их. все таки он был странным. Человеческие эмоции доставляли ему больше удовольствия, чем живописные городские пейзажи. Я не выдержала в такси, когда мы ехали домой. Я смотрела в окно с восхищением, ловя взглядом каждую мелочь ночного мегаполиса, каждый отблеск ярких вывесок, каждый отцвет огней большого города, а Кирилл смотрел на меня. «Влюбился?» — неожиданно для самой себя спросила я, не поворачиваясь к нему. «Я бы и рад, но не могу, Апуля», — ответил он со своей обычной небрежностью в голосе, однако за этой небрежностью улавливалось что-то еще. «Может быть, отголоски тоски?» «Почему же?» — сделала я вид, что обиделась. «Я что, недостаточно хороша для тебя, мистер Суперстар?» «Достаточно», — ответил Кирилл и, развязно подмигнув, положил мне руку на плечо. «Более чем. Хотя белье я тебе рекомендую носить другое. Знаешь, с кружевами и...» «Заткнись», — пихнула я его локтем в ребро. Я делала это, не задумываясь, что передо мной звезда первой величины. Я поймала себя на мысли, что вообще забыла об этом. И быть более нежной, — поднял указательный палец Кирилл. Знаешь, мы, мужики, любим покорных женщин и все такое. Жена должна быть послушной, — встрял с переднего сиденья водитель, в чьем голосе слышался акцент. Точно, — тотчас подхватил Кирилл. А больше она ему ничего не должна, — нахмурилась Янна, что таксист минут десять с готовностью перечислял мне, что, по его драгоценному мнению, должна делать жена своему мужу. Делать она должна была столько, что у меня глаза закатывались, и от его слов, кажется, устал даже Кирилл. Он откинул голову назад и закрыл глаза. И нам уже обижаться тоже не должна. Вот какой должна быть хорошая жена, торжественно заявил водитель, наконец выговорившись. В такую жену надо потыкать палкой, хмуро ответила я. Зачем это? Проверить, жива ли она. Я хотела донести таксисту свой взгляд на то, какими должны быть жена и муж, а также рассказать про равноправие, однако этого у меня не получилось. У него зазвонил телефон, и таксист, как-то вдруг подобравшись, прокашлялся и заговорил неуверенно и лебезяще. Я не сразу поняла, что позвонила его жена, а когда до меня дошло, я чуть не подавилась со смеху. Причем орала она так, что слышала даже я с заднего сиденья. Я повернулась к Кириллу, чтобы поржать вместе с ним, но поняла, что он заснул. Его глаза были закрытыми, а грудь, обтянутая футболкой с Человеком-пауком, мерно вздымалась. Во сне он казался милым и каким-то беззащитным, и я поймала себя на мысли, что хочу смотреть на него еще и еще. На его лицо то и дело падали от цветы фонарей и вывесок, мимо которых мы проносились, и я, словно зачарованная, не могла оторвать от него взгляд. Не знаю, когда мои губы начала покалывать от странного, нестерпимого желания поцеловать его. Я с досадой прикусила нижнюю, но желание от этого никуда не исчезло, а противная память словно специально подсовывала мне воспоминания, в котором мы целовались в самолете. Я не заметила, как склонилась к Кириллу. Меня тянуло к нему словно магнитом и вздрогнула, когда он вдруг, не открывая глаз, хрипло сказал «Хочешь поцеловать меня?» Я коротко выдохнула, поняв, что меня поймали, но положение неожиданно спас таксист. Закончив разговаривать с супругой, он резко затормозил с воплем, что мы приехали. «Хочу разбудить тебя, балбес!» — тотчас выкрикнула я довольно громко. «Вставай, уже дома! Алло, вставай, бестолочь!» Кирилл нехотя открыл глаза и широко улыбнулся, словно знал, что я лгу. «Я же знаю, чего ты хочешь!» Вот что говорил его взгляд. «А мой...» Мой взгляд ничего не говорил. Я старалась быть максимально отстраненной. Он не должен знать о моих чувствах, ни к чему это. Кирилл расплатился, щедро оставив таксисту на чай, а когда мы вышли, этот замечательный мужчина высунулся из машины и сукоризной мне заявил «С мужем ласково обращаться надо, да, не орать, как шакал». На этом под от Кирилла от таксиста умчался. Видимо, так хотел поддержать щедрого клиента. «Орать!» Сквозь смех говорил музыкант, едва ли не согнувшись пополам. «Как шакал! Я сейчас сам орать буду!» «Ты его подговорил?» — фыркнула я, недовольная, что нас приняли за мужа и жену. «Клянусь, нет! Респект мужику! Хочешь, я буду звать тебя шакалом, а? Или шакаликом? Вместо лапули!» — в край развеселился он. «Да он сейчас лопнет от смеха, скотина!» «А я его еще с маленьким принцем сравнивала! Да он великовозрастная детина, вот кто!» «Ты не в курсе, шакалы рыжие?» — не успокаивался Кирилл, хоть и видел, что я злюсь. «Вроде рыжие, хотя в Короле-Льве шакалы были какие-то серые в крапинку». «А ты выть умеешь? Покажи мастер-класс!» «Отстань!» «Серьезно!» «Если я шакал, то ты у нас кто? Благородный Симба?» «Как знать, шакалик!» — не затыкался Кирилл. «Я знаю только одно — домой ты не попадешь», — милым голосом сказала я. Ловко вытащила у него из кармана джинсов ключи, заставив прекратить ржать в одно мгновение, и рывком открыла подъездную дверь. Пока этот олух хлопал ушами, я захлопнула дверь у него прямо перед носом и в гордом одиночестве поднялась в квартиру. Почти тут же я оказалась на лоджии и, выглянув с нее, увидела Кирилла, так и стоящего внизу. Он больше не смеялся, упер руки в боки и злобно смотрел на меня. Я со счастливой улыбкой показала ему язык. Пусть знает, как называть Наташеньку шакалом. «Открой!» — приглушенным голосом потребовал Кирилл, и я помотала головой. «Открой!» — я сказал. «Наташа!» «Что, я больше не шакал?» — спросила я с довольной улыбочкой. Мне нравилось мучить его, в отместку, разумеется. «Ты прекрасная фея!» — сообщил мне Кирилл, и, решив, что эти слова подействовали на меня, потянулся к домофону. Он заиграл в прихожей, однако я не побежала открывать дверь. Пусть помучится. «Открывай уже!» — потеряв терпение, выкрикнул музыкант. Ему явно не хотелось проторчать во дворе всю ночь, ну или в подъезде. Я с загадочной полуулыбкой, достойной самой Моны Лизы, покачала головой, глядя на него сверху вниз. «Быстро открой!» — выкрикнул Кирилл громко, совсем позабыв, что на дворе ночь. Это у него получалось хорошо. Не зря же он был вторым солистом в группе. «Хватит орать!» — раздался из окошка на втором этаже недовольный женский голос. «Сейчас полицию вызову! У нас тут дом образцового содержания, а не богодельня!» Глядя на меня, Кирилл молитвенно сложил ладони у груди, прося милостивица и я, сжалившись над ним решив, что на этом воспитательные меры можно прекратить, скинула ключи. Скинула, признаюсь, неудачно. Они попали прямо в живописную клумбу, и Кириллу пришлось лезть в цветы, чтобы эти ключи отыскать а ну отошел от клумбы заорал все тот же женский голос мы тут сажаем поливаем а вы топчете наркоманы проклятые что ты там рыщешь, как псина ключи ищу мадам вежливо ответил кирилл но его не расслышали и додумали того чего не было чего чего ищешь закладку что ли ах ты абразина бессовестная хоть бы молчал да как язык только повернулся мне такое сказать я зажала рот ладонью чтобы не засмеяться в голос кажется в каждом дворе есть своя фроловна кирилл все таки нашел ключи и юркнул в подъезд а уже через пару минут оказался в квартире крайне возмущенный вот ты подлая а заявил он мне подставила меня ты этого заслужил задорно ответила ему я и закрылась в ванной комнате хотелось принять прохладный душ кирилл правда решил что я спряталась от него и пока я раздевалась, сломился в дверь, как молодой бычок. А зря. Когда на мне ничего не осталось, за исключением разве что банного полотенца в руках, он, сломав замок, распахнул дверь ванной. Не знаю, как у Кирилла это вышло, скорее всего, что-то было с замком, то ли он слабым оказался, то ли сломанным, короче, не выдержал напора этого психа. Кирилл сам не ожидал, что у него получится сломать замок и открыть дверь, однако еще больше он не ожидал увидеть меня. «О мой гад!» — воскликнул он и закрыл глаза ладонью, пока я стояла как вкопанная, сжимая несчастное полотенце так, что побелели костяшки. «Я не смотрю, честно! Наташа, я ничего не видел!» «Пошел! Вон!» — отрывисто сказала я, надеясь, что полотенце прикрыло хоть что-то. «Наташа, прости, пожалуйста, я не думал, что...» Больше ничего говорить ему я не стала, молча запустила гелем для душа, промахнулась, попала в стену. Понял, понял! выкрикнул он даже без обычного своего веселья в голосе, а с вполне отчетливым раскаянием. Прости, я придурок! ⁇ В него полетел шампунь, но Кирилл умудрился выскочить за дверь, все так же прикрывая глаза ладонью. Интересно только, как он понял, что пора делать ноги. По звуку? Понял, что в него летит шампунь, или как? Кирилл аккуратно захлопнул дверь и ушел. А я набрала полную ванну воды, со вздохом подобрала бутылки, которые сама же швыряла, и, чуть подумав, добавила в воду пену с ароматом мяты и каких-то трав. Произошедшее не то чтобы испугало меня или расстроило, скорее заставило чувствовать неловкость. Мне нечего было стесняться, я любила себя такой, какой была, и знала, что выгляжу неплохо, но было так странно, что посторонний мужчина мог видеть меня без одежды, что Кирилл мог видеть меня без одежды. Набрав полную грудь воздуха, я с головой погрузилась в ванную и вынурнула только тогда, когда сдавила от нехватки кислорода легкие. Вода помогла расслабиться, тонкий аромат мяты и трав приводили мысли в порядок, а вода приятно успокаивала кожу и расслабляла мышцы, и я не заметила, как уснула прямо в ванне. А проснулась от того, что кто-то трепал меня за плечо. «Наташа, Наташа!» — слышала я сквозь сон, не понимая, почему мне ужасно холодно. «Что?» — спросила я и, зевнув, разлепила глаза. Прямо передо мной стоял Кирилл, снова прикрывая глаза ладонью. Увидев, что я проснулась, он тотчас торопливо сказал «Я ничего не вижу». «Ты бессмертный, что ли?» — лениво спросила я. «Какого лешего ты опять вломился ко мне в ванную?» «Тихо-тихо, лапуля, не нервничай. Уже пять утра». «Что?» — моментально избавилась я от остатков сна. «В смысле?» В коромысли». «Ты спала до трех утра в воде! Холоднючая!» — окунул он в нее палец и тотчас получил шлепок по запястью. «Спасибо, что разбудил, а теперь уйди!» — велела ему я. Кирилл послушно оставил меня в одиночестве, а я, чувствуя тяжесть во всем теле и головокружение, с трудом вылезла из ванны. Вода за несколько часов действительно остыла, и я очень замерзла, да так, что покрылась мурашками с головы до пят. Приведя себя в порядок и переодевшись в махровый халат, заботливо предоставленный хозяевами квартиры, я, наконец, покинула ванную комнату и, распространяя вокруг себя поднадоевший аромат мяты и трав, вошла в свою спальню. Там меня ждал еще один сюрприз. Дверь на лоджию я не закрыла, и комната успела остыть. Более того, погода за окном резко поменялась, стало прохладно, завыл ветер и заморосил дождь. Замечательно. Закрыв балконную дверь, я нырнула под одеяло, которое показалось непростительно тонким. По натуре я всегда была мерзлячкой, да еще и привыкла к южной жаре, ее я переносила гораздо лучше, чем холод, и теперь разве что зубами не стучала. Меня спас Кирилл. Деликатно постучав, он вошел в спальню все с тем же подносом и принес мне горячий чай. «Держи, согрейся», — поставил он поднос на кровать и сам сел рядом, сонный и взъерошенный. «Видимо, понял, что я мёрзну». «Спасибо». Не стала я наезжать на него за произошедшее в ванной и, включив ночник, потянулась за кружкой. «О ком заботится знаменитый кизон из лордов?» — весело спросил музыкант, наблюдая, как я пью чай маленькими глотками. «О своей рыжей русской подружке. Чертовски привлекательный заголовок для газет не находишь?» Я пожала плечами. «Ты все еще злишься на меня?» — со вздохом спросил он. «Слушай, Лапуля, я не специально. Просто прикалывался, а этот замок возьми до да сломайся, и дверь так внезапно открылась, но я ничего не видел». «Мне все равно», — хрипло ответила я. «Видел ты что-то или нет?» «Да?» — озадачился Кирилл. «А почему?» «Потому что я не вижу в тебе мужчину», — спокойно соврала я. «Ты мой босс, чью девушку я играю из-за дурацкого спора и человек, который пообещал меня защитить». «Я очень ценю это, правда, поэтому все нормально. Извини, что кидалась в тебя шампунем, это от шока». «Точно все в порядке?» — удивился он. «У тебя температура? Может быть, ты заболела, а?» «У меня хороший иммунитет», — коротко рассмеялась я. «Просто не хочу, чтобы ты из-за этого парился. Я испеку тебе пирожков завтра, как и обещала. В знак извинения за то, что кидалась в тебя». «Отлично, по рукам!» — Кирилл пожал мне ладонь его пальцы оказались горячими в отличие видимо от моих только выглядело наозадаченным я видела это в полутьме спальни замерзла понял он есть немного призналась я хочешь я буду спать с тобой вдруг предложил кирилл так будет теплее нет тотчас отказалась я как девушка ты меня тоже не интересуешь усмехнулся он так что не беспокойся его слова меня напрягли но я не подала вида ладно «Зачем-то, — согласилась я, — но если твои руки окажутся не там, я засуну их туда, где бывают лишь руки проктолога, ясно?» «Какая ты строгая», — усмехнулся Кирилл, — «ясно». Он принес свое одеяло и лег рядом, прижавшись ко мне горячим плечом. Мы молча смотрели в окно, за которым ветер гнул ветви деревьев и трепал их кроны, и одновременно заснули.